Арина. Смотрю на тикающие часы в углу. Половина восьмого. Ну все, мам, поедем мы. Наверное, Тим уже дома. Странно, что не звонит так долго. Ваня, собирайся. Подает голос из кухни мама как раз в тот момент, когда раздается звонок в дверь. Я открою, говорит она и направляется в коридор. Слышу щелчок замка, а затем мамин голос. Арин! Что там еще? Встаю с дивана и иду следом за ней. На пороге стоит зареванная Лиля, на ней почему-то зимняя шуба. Рядом стоит Тим, весь перепачканный, волосы взлохмачены, взгляд дикий. От него сильно несет дымом. Что случилось? Смотрю на подругу, затем перевожу взгляд на Тима и понимаю, что это не грязь, а сажа. Вот, говорит он и подталкивает Лилю вперед. Я вам жительницу новую привез. Все сгорело. С порога сквозь слезы начинает она не своим голосом. — Ну и домик у вас, — разуваясь, говорит Тимирязев и закрывает за собой входную дверь. То потоп, то пожар. — Добрый вечер. Он целует руку моей маме, оставляя на ней черные следы. Я не представился. Меня зовут Тимофей. Я ваш будущий зять. Извините, что без цветов. — Люда. Лишь выпучив на него глаза, отвечает та в немом шоке: Где у вас кухня? Тим бесцеремонно, как у себя дома, обходит нас. Пить очень хочется. Горло режет от дыма. О господи! спохватывается мама и пальцем указывает на дверь слева. Туда. Я не понимаю, что происходит. Куда мне сейчас бежать? Куда звонить? Кому кричать? Лилечка. Я помогаю снять с подруги шубу и вешаю ее в шкаф. Проходи и объясни нам, что случилось. Ариша, все сгорело. В окнах моей квартиры огонь. У меня больше ничего нет. Горько рыдает девушка. Сказали, что все из-за старой проводки. Там что-то замкнуло. Я веду ее в комнату и усаживаю на диван. Тихо, тихо. Да фиг с ней, с квартирой. Главное, что все живы. Обнимаю и крепко прижимаю подругу к себе. Хорошо, что мы с Ванькой были у мамы. Хорошо, что жили у Тима, и все ценное — документы, фотографии, деньги — сейчас у него дома. Квартиру, конечно, жалко, но главное, что все мы живы. — Лилечка, детонька! — говорит мама, присаживаясь рядом с нами. — Не плачь ты так. У нас пока поживешь. На улице не останешься. — Как это наш дом сгорел? — спрашивает Иван, появившись как из-под земли. Лиля начинает рыдать с новой силой. В комнату с чайником в руках заходит Тимофей. Еще не сгорел, пока горит, его пожарные тушат. Из его уст это звучит не очень оптимистично. — Ты мне лучше скажи, Ваня, почему ты трубку не берешь, когда я тебе звоню? — спрашивает он, наклоняясь к моему сыну. — А... это... У меня телефон упал, когда я из машины выходил, и теперь звук не работает, — шепчет мелкий, искоса поглядывая в мою сторону. Знает же, что буду ругать. Я просто маме боялся сказать. — А ты звонил? — Ой, я же вам чашку не дала. Сейчас спохватывается мама и идет на кухню. — Спасибо, — говорит Тим ей вслед. — Так, с мелким все ясно. А теперь ты, — переводит злой взгляд на меня. — Ты почему вне зоны доступа? — Я? — переспрашиваю, хватаю с кресла свою сумочку и достаю сотовой. «Разрядился», — констатирую факт. «Я еще удивилась, почему ты не звонишь?» «Вот», — через секунду появляется мама с огромной чашкой в руках. «Благодарю. Вы только чайник потом помойте, а то я прямо из него пил», — говорит он маме, а мне шипит. «Могла бы и сама набрать». «Прости, пожалуйста. Стою с дивана и подхожу к Тиму. Я просто не хотела тебя отвлекать. Один просто боялся сказать...» Другая просто не хотела отвлекать. Ты понимаешь, что я чуть инфаркт не получил, когда подумал, что вы домой поехали, а там такое. Да у меня чуть сердце не остановилось. Хрипит он севшим голосом, видимо, из-за дыма. Чуть с ума не сошел. Прости меня. Я подхожу и обнимаю мужчину за талию, пока он жадно пьет кипяченую воду. Я никогда и представить себе не могла подобную ситуацию. Я обещаю, что отныне и всегда буду проверять свой телефон. — Я вам куплю по два телефона, чтобы на каждое ухо! — хрипит Тим в ответ. — Как скажешь. Хочется плакать от осознания всей этой страшной ситуации. — Ну все, — говорит он и отставляет чашку. — Хватит полемики. Бери чемодан и поехали домой. — Какой чемодан? — Свой. — Так он дома. Я вещи назад разложила. Мы с Ваней решили бабушку проведать и заехали всего на пару часов. Понятно. Тим устало потирает затылок. Поехали домой. Я устал. Конечно. Я беру в руки свои вещи. Только вот как с Лилей быть? Точно, что-то я туплю. Чешет пятерней волосы на затылке. Лиля, он подходит к моей подруге. Ты пару дней оклимайся и приходи к нам в офис. Я думаю, мы сможем подобрать тебе какую-нибудь непыльную работенку. — Спасибо, — отвечает соседка и пытается улыбнуться.